Глава 650. Создание бессмертного стража. Тянь Юэнзы в серой одежде. Как интересно! Губы Ван лень растянулись в мрачной усмешке. Он только что осмотрел Дудзяня божественным сознанием, было не похоже, что тот врет. «Учитель, как много у тебя секретов!» Вновь произнес Ван лень, и глаза его холодно сверкнули. «Так много секретов!» Это не может не пугать. На планете Тянь-Юнь оставаться больше нельзя. Пожалуй, даже здесь не будет безопасно. Узнав секрет учителя, я тоже могу быть поглощенным. Ван лень глубоко вдохнул и принял твёрдое решение, как можно скорее покинуть планету Тянь-Юнь. «После того, как я выйду из земель демонического духа, мне нужно слиться со своим основным телом, а затем уходить. На планете Тянь-Юнь слишком запутанно и опасно». Это неподходящее для меня место». Глаза Ваналини сверкнули. Он посмотрел по сторонам и учащённо вздышал: «А смогу ли я уйти или нет? Это другой вопрос». Воскликнул он. Дудзянь же, выдав свою самую большую тайну, теперь насторожно наблюдал за Ваналинием. Тот, переменившись в лице, что-то обдумывал. «Конечно, это что-то... Секрет, рассказанный Дудзянем». Дудзянь шумом выдохнул в воздух. Больше всего он боялся, что Ван Линь не поверит ему. В конце концов, это и правда звучало неправдоподобно. Он посмотрел на выход из трещины и задумался. «Где же мы сейчас всё-таки находимся?» В следующий миг глаза его сверкнули. Ужас только что случившейся сцены до сих пор не оставил Дудзяня. Ощущение вытягиваемого из тела изначального духа он не забудет никогда. Дудзянь посмотрел на парящие в воздухе семь драгоценных мечей. Вверху над ними была изначальная отцы линия, Линя, сверкающая рассыпами молний. «Это должна быть секретная обитель Ван Линя. Какой он коварный! Я не могу сидеть здесь, сложа руки и ждать смерти. Однако мой уровень культивации невысок. Ах, если бы только мог достичь Вознесения!» Подумал Дудзянь. Он и в самом деле был уже на полпути к достижению Вознесения. Однако так и не решился пройти оставшийся путь. Он боялся пройти последние испытания. «Испытание жизни и смерти». Однако сейчас, в минуту опасности, у него есть определенные шансы это сделать. Хоть его изначальный дух и запечатан, однако с помощью изначальной ЦИ он может достичь вознесения. «Достичь вознесения — последняя надежда. Если не смогу, умру. Но если не попытаюсь, то умру обязательно». В глазах Дудзеня примекнула решимость. Подобная смелость посещала его крайне редко, Но всю эту храбрость как рукой сняло, когда холодный взгляд Ван Линя опустился на Дудзяня. Ван Линь взмахнул правой рукой, и мечи, закрутившись, превратились в потоки световых мечей, и один за другим опустились к нему в руку. Ван Линь убрал их в сумку. «Ван — Ван Зрачки Дудзяня сузились. — Я дам тебе шанс. Ты можешь попытаться достичь Вознесения. Если ты справишься, то считай, что тебе повезло. Бесцветным голосом произнёс Ван Линь. Дудзянь замолчал и не стал спрашивать, в чём будет заключаться его везение. Ему и так было кристально ясно, что Ван Линь ни за что не даст ему уйти. Сверля Ван Линя взглядом, он сказал «Договорились!» Ван Линь молча кивнул. Дудзянь закрыл глаза. Уровень культивации врага был выше, чем у него. И если бы противник захотел убить Дудзяня, то сделал бы это легко, безо всяких хлопот и церемоний. Дудзянь был полон сомнений однако в минуту опасности долгие размышления излишние. «Сыграем!» — воскликнула он. Додзянь глубоко вдохнул и ощутил свой уже полностью сформированный домен. «Теперь нужно идти дальше». Потоки бессмертные изначальные цы постепенно начали выделяться из его тела. Со временем потоки становились все гуще, и теперь они в два счета уничтожили наложенные Ванолинем на изначальный дух печати. Сам Ванолинь же наблюдал за происходящим с горящими глазами, и над чем то усиленно размышлял. Он решил дать Дудзяню возможность достичь Вознесения, чтобы повысить шансы удачного исхода для создания Бессмертного Стража. Ван лень вовсе не забыл о Бессмертных Стражах, о которых говорилось в той нефритовой табличке, и как только он наложил печати на Дудзяне, сразу же пришёл к мысли, что необходимо сделать из него Бессмертного Стража низшего уровня. Вероятность успешного исхода слишком мала, Однако, если всё получится, то у Ван Линя будет страж с уровнем культивации пика поздней степени Вознесения и уже одной ногой достигающего познания ини и эта мысль очень волновала Ван Линя. В той табличке говорилось также о божественных способностях, которые могут применять только бессмертные стражи, и способности эти были очень необычными. Если бы Дудзян не стал сам провоцировать Ван Линя, то тот боевые пальцем не тронул — не в правилах Ван Линь было безо всякой причины превращать людей в бессмертных стражей, однако Дудзянь Дзянь сам повел себя некрасиво, и со своим мстительным характером Ван Линь не мог его не наказать. «Если попытка достичь вознесения завершится неудачей, то ты погибнешь, но тут нечего стыдиться, это достойная смерть. Если же ты справишься, то тебя ждёт большая удача, теперь всё зависит от тебя», — произнёс Ван Линь. Процесс достижения Вознесения у Дудзянь разительно отличался от процесса Ванолиня. Ванолинь противостоял Небесному Дао, Дудзянь же шёл по проторенной дороге, и с ним не происходили те изменения, что произошли с Ванолинем. Время потихоньку шло, потоки изначальные отцы становились всё гуще, изначальный дух Дудзянь покинул его тело, и изначальный отцы хлынуло в него. Прошло ещё два часа, изначальный дух казалось спокойно всё переносит, никаких проблем заметно не было. И это зрелище вселило в Ли оптимизм. Слияние Дудзяни с изначальной ци продолжилось три дня. Когда последний поток изначальной ци вошёл в изначальный дух, начались неприятности. Изначальный дух задрожал, и в следующий миг изначальная ци вспыхнуло пламенем, поджигая со всех сторон изначальный дух. Лицо Дудзяни исказилось гримо сиболи. в же нахмырился. «Вот-вот, изначальный дух Дудзяни сгорит и превратится в пепел». Ваналинь шагнул вперед, вытягивая правую руку и засовывая ее прямо внутрь изначального духа Дудзяня. Огонь, объявший Дудзяня, нашел новый выход. Он бурно рекой стремился по руке Ваналинья и вошел в его тело, а затем проник в его изначальный дух. В следующий миг огонь изначальницы обьял дух Ваналинья, однако его воздействие не было разрушительным. Напротив, чувство в высшей степени приятное и комфортное владело Ваналиньем. Изначальный дух Ваналинья вспыхнул молниями, и они сплелись с огнём изначальной Ц. Изначальный дух Ван Линя сделал глубокий вдох, втягивая в себя огонь, и тот ещё без остатка. Затем Ван Линь вновь с помощью правой руки втянул в себя ещё больше пламени, которым был объят Дудзянь. Сейчас Дудзянь уже был избавлен от опасности сгореть и превратиться в пепел. Ван Линь вытащил свою руку из его изначального духа и отошёл на несколько шагов назад. Изначальный дух Дудзянь немного потерял в силе, Медленно он начал слияние с оставшейся части изначальной Цы. Наконец это было сделано, однако потери изначальной Цы были слишком большие. Пожалуй, в этой жизни дальше начальной степени Вознесения он не продвинется, если не сможет отыскать способ восполнить потерянную ЦИ. Время потихоньку шло, и незаметно пролетели следующие 10 дней. Изначальный дух Дудьзяня полностью завершил слияние с изначальной Цы и уже начал распространять ауру изначальной Цы, Изначальный дух Дудзянь вернулся в его физическое тело, Дудзянь раскрыл глаза, и во взгляде его были смешанные чувства. Он знал, что произошло. Если бы не Ван Линь, он обязательно потерпел бы неудачу. В его голове прокручивались тысячи мыслей, он очень долго размышлял. Дудзянь тяжело вздохнул. Да, он достиг вознесения, но, вероятно, сейчас он самый слабый культиватор из достигших вознесения. Нечего и думать, чтобы сразиться с Ван Линьем. «Ну так о каком везении ты говорил?» Спросил Ван Леня Дудзянь. Его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он ненавидел Ван Леня, а с другой был ему отчасти благодарен. Кроме того, он немного раскаивался и боялся его. Теперь ты сможешь очистить своё физическое тело и заменить изначальный дух и получить возможность достичь пика поздней стадии Вознесения и даже частично шагнуть в стадию познания пустоты и нематериализации Ян. Мягко и спокойно проговорил Ван Линь. Сердце Дудзеня застучало быстрее. Он мрачно спросил. «Такая техника должна быть слишком противоестественной. Наверняка высокая вероятность неудачи. Но даже не говоря об этом, после такого у меня вообще останется сознание и рассудок». Ван Линь посмотрел на него многозначительным взглядом и ответил. «Если после тысячи лет служения ты останешься в живых, то я тебя освобожу. Для создания бессмертного стража необходимо соблюсти одно условие. Нужно, чтобы подопыты не оказывал сопротивления, иначе всё пойдёт прахом. В своё время у бессмертного императора Лини было множество бессмертных стражей, однако все, кого он выбирал для создания стражей, были исключительно преданными ему людьми. В обмен на это они получили мощную культивацию, поэтому ему никогда не приходилось беспокоиться об этом. В этот момент Ван Лин использовал тот же метод, что и бессмертный император. Дудзянь, скрежетнув зубами, кивнул головой. Он знал, что его судьба была уже предрешена, и если он откажется или не подчинится, ему не миновать смерти. Если превращение будет удачно, то можно и потерпеть тысячу лет. Выбора у него не было, единственная альтернатива — смерть. Ван не стал тратить времени на разговоры и взмахнул обеими руками. Сила бессмертных застрелилась по его телу, в руках Ван Линни появилась наполненная намерением бессмертных печать, которую он опустил на лоб Дудзянья. Додзянь затрясся, закрыл глаза, а затем замер в неподвижности. Ван Линь был предельно сосредоточен. В табличке процесс создания бессмертных стражей был описан крайне запутанно, но ошибиться ни в коем случае нельзя, иначе его постигнет неудача. И даже если ты не допустишь ни единой ошибки, шансы на успех всё равно невелики, но тут уж ничего не поделаешь, Ван Линь решил рискнуть. Ванолиню хотелось создать бессмертного стража именно из-за уникальных божественных способностей. С помощью них Ванолинь, возможно, сумеет отсюда выбраться. «Если сейчас я потерплю неудачу, то мне останется лишь попытаться это сделать с яо Сисюэ. Это последний вариант», — сказал Ванолинь, исторгая из себя поток изначальной Цы. Цы закрутилась, превращаясь в фронические символы. Бесчисленное множество рун опустилось на тело Дудзяня. Первый этап создания бессмертного стража заключался в очищении физического тела. Тело станет сильным, и простые артефакты не смогут причинить ему никакого вреда. Прочитав об этом в нефритовой табличке, Ван Лейн невольно подумал про древних богов. На втором этапе нужно было обработать изначальный дух. Надо разделить его на части, измельчить в порошок и нанести ему как можно большую вещь различными способами, чтобы заставить его увеличиться в размерах и слиться с физическим телом. На третьем этапе подвергались обработке внутренности подопытного. Его органы усыхали, перекрывался поток энергии бессмертных. Органы чувств переставали работать, и бессмертный страж не чувствовал боли. Божественное сознание в процессе создания стража уничтожалось, однако у него оставался рассудок. Страж обладает сознанием, но не имеет чувств. Сильное тело, отсутствие боли, отсутствие чувств. Отрежь ему голову, раздроби части… Страж всё равно останется Стражем. Таковы Бессмертные Стражи, созданные Императором Бессмертных Ценолиньям, в попытке копировать техники древних богов по созданию людей-артефактов.